Раздел пятый. Мировые новости. «Мне кажется, что газеты органически не способны почувствовать разницу между столкновением велосипедистов и гибелью цивилизации». Джордж Бернард Шоу. Глава пятнадцатая. Нарушение баланса. Когда пыль наконец осядет, и будущие историки внимательно присмотрятся к началу XXI века, то, вероятно, они ощутят некую причудливую притягательность тех странных событий, что были связаны с президентскими выборами 2016 года в США. Трудно назвать типичным соперничество между кандидатом демократов Хиллари Клинтон и выдвиженцем республиканцев Дональдом Трампом. 8 ноября 2016 года я был во Флориде, где в компании нескольких коллег наблюдал за ходом голосования по телевизору, сидя в баре города Айбер-Сити. Подобно большинству населения мира, мы ожидали увидеть, как Америка впервые за свою историю выберет президентом женщину. В конце концов, она была несомненным фаворитом и куда менее противоречивой фигурой, чем ее оппонент. Но Флорида проголосовала за Трампа, и всеми нами овладело отвратительное ощущение того, что мы стали свидетелями беспрецедентной электоральной катастрофы. Рано утром результат был подтвержден официально. Вопреки всем ожиданиям, Трамп выиграл президентскую гонку. Отзвук, какой его победа вызвала во всем мире, без сомнения будет занимать умы политолога в течение нескольких десятилетий. Конечно, пока еще рано оценивать все долговременные эффекты этого события, но поучительность истории выборов 2016 года очевидна уже сегодня. Клинтон была относительно наиболее подходящим претендентом, так как имела богатый опыт участия в делах государственного управления. Выражая словами предыдущего президента Барака Обамы, Никогда еще не было мужчины или женщины, более способных служить в должности президента Соединенных Штатов Америки. Несмотря на эту похвалу, надо сказать, что компания Клинтон не была лишена изъянов. Кандидата уличили в нарушениях при использовании частного почтового сервера в то время, когда она исполняла обязанности государственного секретаря. И все же ни у кого не было сомнений, что Клинтон готова придерживаться всех основных конституционных и политических норм, как это делали до нее практически все кандидаты на президентский пост. Трамп, однако, не был обычным кандидатом. Он публично и откровенно выказывал презрение к таким нормам. Этот завсегдатый телевизионных реалити шоу и бизнесмен весьма сомнительного свойства своим решением участвовать в президентской гонке немало удивил представителей политического истеблишмента. Все считали, что участие Трампа — это не более чем репризы коверного клоуна, самовлюбленного хвостуна, не обладающего какими бы то ни было политическими талантами. Его нападки на оппонентов были лишены даже грана приличий. Он оскорблял их, не гнушаясь и откровенной клеветой. В свое время Трамп был в первых рядах разоблачителей истинного происхождения Обамы, о чем шла речь в одной из предыдущих глав. Тем не менее, ко всеобщему изумлению, Трамп сумел стать кандидатом от республиканской партии. С самого начала его кампания резко отклонилась от американских политических норм. Выступая с откровенно российских позиций, он направил свой гнев на мусульман, латинос и цветных. Он не стеснялся прибегать к женоненавистническим высказываниям, называя раздражавших его женщин тупыми блондинками и толстыми свиньями. При этом он совершенно не реагировал на растущее число обвинений в сексуальных домогательствах. Трампа не потопили ни убедительные свидетельства о сомнительных махинациях в бизнесе, ни поддержка его такими откровенно российскими организациями, как Куклус-Клан американская нацистская партия и зарождающееся движение альтернативных правых. Не возымели никакого эффекта даже недвусмысленные указания на возможность предательского сговора с русскими агентами с целью их вмешательства в ход избирательной кампании. Для обычного кандидата подобные прегрешения обернулись бы катастрофой, но только не для Трампа. Он выходил из каждой такой передряги абсолютно невредимым, каждый раз стряхивая себя о шметке скандалов. На фоне неожиданного восхождения Трампа новостные агентства изо всех сил, насколько это было возможно, старались честно и беспристрастно описывать ход кампании. В нормальной ситуации СМИ, как правило, рассказывают об обоих кандидатах приблизительно одинаково, отмечая их сильные стороны, сравнивая их ошибки и стремясь сохранить объективность и подчеркнуть тот факт, что избирательная кампания – это выбор между двумя сравнимыми вариантами, двумя людьми, связанными одинаковыми правилами участия и придерживающимися одних и тех же стандартов. Но Трамп отказался подчиниться этому договору. Его нападки становились все более личными, а ложь все более чудовищной. В 2015 году Комитет пулицеровской премии Политфакт присудил Трампу премию в номинации лжец года, но это нисколько не улучшило положение. Трамп просто стал лгать еще больше, засыпая СМИ все новыми фейковыми заявлениями, которыми он оправдывал свои предыдущие высказывания. Эти высказывания множились в геометрической прогрессии и становились все отвратительнее сложившаяся ситуация вынудила корреспондента The Guardian в США Алана Юхаса заметить. Трамп лжет как устно, так и в Твиттере. Лжет хаотично, беспрерывно, иногда со злым умыслом, иногда противореча самому себе, а иногда и вообще без какой-либо очевидной причины. Даже когда ложь президента была совершенно прозрачной и откровенной, СМИ все-таки чувствовали себя обязанными сообщать о высказанных им обвинениях, лишенных каких бы то ни было доказательств. На самом деле это была коварная стратегия, способствующая широкому, поистине безграничному распространению ядовитых идей среди восприимчивой аудитории. Никто уже не слышал отчаянных попыток опровергнуть заявления Трампа, и медийные комментаторы с опозданием пришли в ужас из-за торжества политики постправды, когда правят Одни только эмоции и подтвержденные фактами возражения попросту игнорируются. В отчаянной попытке перевести ситуацию в нормальное русло, в совершенно ненормальной ситуации, СМИ предоставили огромную часть эфирного времени без безосновательным обвинениям. Это было еще более неудачным решением, так как попытка уравнять шансы покоилась на глупом допущении о том, что Клинтон и Трамп были эквивалентными кандидатами со сравнимыми недостатками. Неверно поняв суть беспристрастности, источники в СМИ начали представлять относительно мелкие скандалы, связанные с Хиллари, как проступки, сравнимые с чудовищными нарушениями Трампа. Это было на руку последнему, и он начал продвигать в СМИ образец лживой Хиллари. На последних стадиях избирательной кампании, увы, слишком поздно, СМИ поняли, что пытались нормализовать нечто уродливое и не неподдающейся. Попытки представить гротескный спектакль неистового трамповского безумия как типичную политическую кампанию, а поведение Трампа как зеркальное в отношении поведения Клинтон, СМИ непреднамеренно накинули на заявление Трампа флер легитимности. Это была совершенно бесплодная затея считать Трампа и Клинтон симметричными кандидатами, тогда как на самом деле их вообще нельзя было сравнивать. Трамп, разумеется, на все сто процентов использовал желание СМИ представить его в образе нормального политика. Если ему это шло на пользу, то Клинтон лишь вредил. В сентябре 2016 года колумнист «Нью-Йорк Таймс», экономист и комментатор Пол Кругман обвинил своих коллег в полной профессиональной непригодности. Если Дональд Трамп станет президентом, то повины в этом в большой мере будут новостные агентства. Я знаю, что некоторые, а я даже думаю, что многие журналисты сейчас заняты тем, как бы сбросить с себя груз ответственности, но это абсурд. И я уверен, что они это понимают. Как говорит Ник Кристофф, если опросы показывают, что общество считает Хиллари Клинтон, в лучшем случае безобидную выдумщицу, менее заслуживающей доверия, чем патологически лыжат, то это примофация доказательство полного провала средств массовой информации. СМИ в данном случае допустили классическую ошибку, которую специалисты называют ошибкой ложного баланса. Подобное случается, когда две противоположные позиции пытаются трактовать как одинаково подкрепленные доказательствами, хотя на самом деле это совсем не так. К примеру, некорректно, используя исходный признак двух людей, говорить об их эквивалентности. Это все равно, что утверждать, будто нет никакой разницы держать дома кота или тигра, исходя только из того, что оба они принадлежат к семейству кошачьих. Если какое-то одно положение подкрепляется массой доказательств, а другое лишено каких бы то ни было подкрепляющих фактов, то будет абсолютно некорректно уравнивать их на том лишь основании, что они противопоставлены друг другу. Такое противопоставление не делает их одинаково заслуживающими рассмотрения. К сожалению, этот нюанс очень часто упускают из виду, допуская появление в логических рассуждениях пробела, которые с готовностью заполняют невежды или негодяи. Подобный подход – особенно ярко проявляется при освещении спорных вопросов или дебатов. Респектабельные СМИ Гордятся тем, что в своих репортажах и аналитических колонках избегают пристрастий и предубеждений. Это, конечно, похвальная позиция, ибо честные и нелицеприятные дебаты жизненно необходимы здоровому обществу. Мы все предрасположены к тому, чтобы пользоваться однобокими источниками, и честное, происходящее прямо на наших глазах обсуждение трудных вопросов, может вывести нас снаружи прочь из эхо-камеры. К объективности должны стремиться все добросовестные редакторы, радиоведущие, писатели. Но беспристрастность ни в коем случае не подразумевает утверждение ложной эквивалентности. Если сила доказательств неопровержимо указывает в каком-то одном направлении, то упрямое уравновешивание обеих сторон, придание им равновеликой ценности, неизбежно придает респектабельности самым чудовищным идеям и вздорным заявлениям. Ложное равновесие возникает при попытке представить противоположные взгляды более взвешенными, чем позволяют объективные свидетельства. Однако, если свидетельства в пользу какой-то позиции являются практически неопровержимыми, то будет величайшей ошибкой трактовать противоположный взгляд как легитимный и заслуживающий внимательного рассмотрения. Ложный баланс держится на иллюзии равноправия противоположных утверждений без настоящего учета доказательств, поддерживающих оба эти утверждения. Ложным балансом легко манипулировать даже при обсуждении Объективных научных тем Возьмем для примера такой предмет, как альтернативная медицина. Несмотря на скудость доказательств ее эффективности, уверение отдельных пациентов в том, что альтернативная медицина оказалась для них благотворной, принимаются многими как обоснованные свидетельства, эквивалентные клиническим испытаниям и научным исследованиям, демонстрирующим отсутствие всякого эффекта, за исключением эффекта плацебо. Это нелепо и смехотворно, так как априорное допущение того, что хорошая журналистика требует рассмотрения двух взаимно противоположных, положенных взглядов в качестве одинаково убедительных и содержательных, просто не выдерживает критики, если все свидетельства и доказательства решительно указывают только в одну сторону. Для того, чтобы правильно это оценить, Требуется, конечно, определенный опыт, а для СМИ распознать различия между содержательной наукой и лженаукой задача не из легких. В результате даже при отсутствии у журналистов злого умысла или предвзятости мы с вами нередко сталкиваемся с печальными итогами подобной некомпетентности. Как вы помните, ложное утверждение Эндри Уэйкфилда о КСК-вакцине стоили жизни невинным детям, но это было бы невозможно без поддержки оказанной ему СМИ. Именно они представили панические слухи эквивалентом огромного массива научных доказательств, на фоне которых слова Уэйкфилда выглядят просто вздором. У меня нет ни малейшего намерения утверждать, будто за эти вредные и даже фатальные последствия ответственны одни только СМИ. Но то, что выступающие против вакцинации активисты невозбранно эксплуатируют идеал беспристрастности для распространения безосновательного страха и паники, не может не беспокоить. Этот скандал не научил нас практически ничему. Ложный баланс все с той же удручающей регулярностью собирает обильную жатму на ниве научных проблем. И вопросы вакцинации тут не исключение, ведь многие до сих пор оспаривают ее необходимость. Даже Уэйкфилд, вдохновитель паники, связанной с КСК-вакциной, остался на плаву и снова рвется в бой. В 2016 году он опять оказался в эпицентре бурной дискуссии, когда разрекламировал документальный фильм, в котором утверждается, будто Центр по контролю заболеваний США скрывал данные о вреде вакцинации. По указанию Роберта данира этот фильм был даже включен в программу кинофестиваля Трайбек, что вызвало шквал критики. Но, увы, в данном случае это несущественно, потому что для ложного баланса не существует плохой рекламы. Любая реклама это платформа для продвижения нужной повестки. Одна региональная ирландская радиостанция попросила меня провести дебаты с самим Уэйкфилдом. Я стал убеждать журналистов не давать ему площадку для выступления, пояснив, почему это будет неверным шагом. Продюсер передачи, однако, проявил к этой затее большой интерес, сказав, что конкурирующая радиостанция готова предоставить Уэйкфилду эфирное время, в течение которого он будет один на один симпатизирующим ему ведущим. Это был до безобразия примитивный ультиматум. Уэйкфилд в любом случае получал эфир, а получить ли он оппонента зависел от меня. Я неохотно согласился участвовать в передаче с условием, что предварительно выскажусь о том, почему предоставление ему площадки для пропаганды дискредитированных взглядов уже само по себе является ошибкой. Опыт этот оказался печальным и удручающим. Я сказал, почему утверждения Уэйкфилда не имеют никакой ценности, а он в ответ выдал трескучие фразы о чудовищном заговоре, частью которого я являюсь. Кульминацией стала длинная тирада разгневанного Уэйкфилда, И на ней я закончил свое участие в передаче. Продолжительность ее в записи была существенно сокращена. В результате вся дискуссия превратилась в словесную окрошку, причем ее замечание о ложном балансе в эфир вообще не попало. При всей обескураживающей неудаче этого опыта он стал для меня ценным уроком. Какими бы благородными ни были намерения, равноправное представление науки и лженауки в формате дебатов создает ложное впечатление, будто сама дискуссия имеет какое-то научное содержание. Такие дискуссии позволяют пустейшим декларациям, словно пиявкам, жирить на легитимности добросовестных и подтвержденных теорий свободно пропагандировать едва замаскированный вздор, выдавая его за научно обоснованное мнение, и все ради циничного манипулирования доверчивыми людьми. В 2017 году Уэйкфилду была присуждена премия Общества гемеопатов Регенского колледжа в Лондоне. Вручение премиям должно было сопровождаться показом его фильма, против чего мы резко протестовали. Отвечая на вопрос корреспондента The Telegraph, я не удержался от замечания о ложном балансе и сказал, «Уэйкфилд — давно разоблаченный продавец страха, чьи попытки представить себя Галилеем делают его самовлюбленным нарциссом и абсолютно бесчестным человеком. Либо по недосмотру, либо по умыслу, но предоставление трибуны мистеру Уэйкфилду является серьезной и прискорбной ошибкой, учитывая, что мы до сих пор полностью не оправились от вреда, нанесенного им здравоохранения. Его заявления не просто безосновательны, они были опровергнуты достоверными научными данными. Когда все доказательства указывают одно направление, никакие настоящие дебаты невозможны, однако прием такого печально известного человека, как Уэйфилд, в стенах университета создает впечатление, будто в его утверждениях содержится крупица истины, которой там на самом деле нет вовсе. В конце концов, показ фильма был отменен. Ложный баланс не ограничивается использованием СМИ. Сравнительно недавно по историческим меркам рак легких был большой редкостью. В 1878 году из всех видов опухолей на него приходилось менее 1%. Это злокачественное новообразование было такой редкостью, что хирурги говорили, что шанс столкнуться с такой опухолью представлялся им один раз за всю профессиональную карьеру. Однако уже в начале XX века заболеваемость раком легкого стала расти. К 1918 году заболеваемость среди других видов рака достигла 10%, а к 1927 году – 14%. Были выдвинуты самые различные гипотезы, объясняющие такой рост – от загрязнения воздуха до экологической катастрофы после Первой мировой войны. Но ни одно из объяснений не было удовлетворительным, так как рост заболеваемости наблюдали и в странах, которых не коснулись никакие бедствия. В то время курение сигарет – не считали возможной причиной болезни. В эпоху, когда стал популярен призыв назад к природе, эту привычку рассматривали как естественную, то есть не приносящую вреда здоровью. Этот порог приобрел огромную популярность после изобретения дешевых, крепких и массово производимых сигарет, которые позволяли затягиваться глубже, чем при курении традиционной трубки. Представление о безвредности курения сигарет отступало под давлением накапливавшихся данных очень медленно. В 1929 году доктор Фриц Ликент представил убедительные статистические данные, связывавшие курение с заболеваемостью раком легких. В 1939 году исследования Ликента увенчались огромным научным трудом объемом 1200 страниц. Эту книгу историк Роберт Проктор эпически описал как наиболее всеобъемлющее научно обоснованное осуждение табака из всех когда-либо опубликованных. В томе содержалось важнейшее предостережение – курение связано не только с раком легких, но и с иными злокачественными онкологическими заболеваниями. Стали появляться и другие работы, которые в унисон с анализом Ликента доказывали, что курение является виновником тяжелейших болезней. Публиковались статистические корреляции, подтверждавшие, что курение сигарет может приводить к раку и что в табачном дыме обнаружены канцерогенные соединения. Кроме того, сигаретный дым вызывал рак у лабораторных животных. Доказательства начали разрастаться, как снежный кум. К началу 50-х годов органы здравоохранения разных стран уже предупреждали потребителей об опасности курения сигарет. Казалось бы, это должно было положить конец курению, однако предостережения попросту проигнорировали, и все осталось по-прежнему. Чарльз Камерон, директор Американского онкологического общества, печально заметил в 1956 году, если бы столь же тесная зависимость, какая была показана между заболеваемостью раком легких и курением, была выявлена между раком и потреблением, скажем, шпината, то ни одна живая душа не возразила бы против запрещения продажи шпината и в исключении из списка пищевых продуктов. Столкнувшись с неопровержимыми доказательствами токсичности их товара и растущим негативным отношением общества к курению, производители табачных изделий решили просто отвергнуть научные данные, не имея для возражения ничего, кроме пустословия и злобной ярости. Внутренний меморандум. Появившийся в табачных компаниях в 1969 году свидетельствует как о цинизме, так и о тактических приемах, к которым прибегали табачные монстры. Нам ограничили возможности продаж. Табачные изделия запрещено продавать в колледжах и в торговых автоматах. Нашу рекламу атакуют со всех сторон и по всем фронтам. Мы теряем возможность рекламировать нашу продукцию. Мы должны посеять сомнения. Это наше единственное средство противостоять совокупности доказательств, которые прочно поселилась в головах широкой публики. Также это является поводом начать дискуссию. Надо отдать табачным компаниям должное. Они избрали весьма эффективную тактику. И главным козырем стало сомнение. Когда в середине 50-х годов общественное мнение отвернулось от ведущих производителей сигарет, они обратились к профессиональным специалистам по пиару, чтобы эти истинные мастера своего дела научили их сеять семена сомнения. 4 января 1954 года в 400 газетах по всей Америке появились однотипные рекламные объявления. От первой строчки до шаткого вывода это пресловутое чистосердечное заявление является собой образчик незамутненного риторического трюкачества, пример словесной ловкости рук. Недавние сообщения об экспериментах на мышах сделали очень популярной гипотезу о том, что курение сигарет каким-то образом связано с раком легких у людей. Признанные авторитеты, однако, подчеркивают, первое, что проведенные за последние годы медицинские исследования указывают на множество возможных причин рака легких. Второе, что между медицинскими специалистами нет согласия относительно того, что может быть его причиной. Третье что нет никаких доказательств, будто именно курение сигарет является одной из таких причин. Четвертое, что статистика, с помощью которой пытаются связать курение сигарет с заболеванием, может быть с равным успехом приложена к любому другому аспекту современной жизни. В действительности достоверность этой статистики сама по себе оспаривается многими учеными. Стоит более подробно проанализировать эту тактику, ибо она отнюдь не канула в лету. Несмотря на вроде бы разумное вступление, за тщательно проработанной игрой слов прячется многослойный злонамеренный обман. Это классический ложный аргумент. Признание факта, что, возможно, результаты экспериментов на мышах могут иметь какое-то отдаленное отношение к раку легких у человека. Это ложь. Эпидемиологически лабораторные эксперименты отчетливо продемонстрировали несомненную причинную связь между курением сигарет и раком легких. Поэтому упоминание о мышах является здесь отвлекающим маневром – призванным увести внимание читателя в сторону от доказательств существования этой связи именно у человека. Подобная притворная озабоченность выглядит еще более оскорбительной и низкой, если учесть, что впоследствии выяснилось, что табачные компании в ходе внутреннего расследования доказали канцерогенные эффекты курения еще до того, как медики начали проводить собственные эксперименты. Пронумерованные тезисы, которые авторы пытались продать читателям, являют собой образцовый пример риторического мошенничества. Так как мы уже достаточно глубоко рассмотрели логические и неформальные ошибки, мы не станем тратить много времени на анализ первых трех позиций списка. Четырех, если считать первую ссылку на авторитеты. Первый пункт – это превосходный пример отвлекающего аргумента, то есть аргумента, уводящего от сути рассматриваемого вопроса. В данном случае неважно, могут ли какие-либо иные причины вызвать рак легких. Дело в другом. Является ли курение сигарет фактором риска рака легких? А если да, то в какой мере? Здесь же мы видим лишь стыдную попытку отклонить, размазать и рассеять проблему. Пункт второй содержит явную ложь, так как медицинское сообщество абсолютно единодушно вынесло свой вердикт о вине сигарет, собственно, как и специалисты самих табачных компаний. Да и третий пункт уже тогда, в 1954 году, полностью противоречил всем объективным данным. Обратите также внимание на то, что в этом пункте авторы легко и непринужденно поменяли причину на причины, употребив множественное число. Это смена в распределении предпосылок, которая делает аргумент ложным, даже если оба содержащиеся в нем утверждения по отдельности верны. Последний пункт тоже ложен. Реальность заключалась в том, что первые подозрения насчет канцерогенности возникли как раз на основании тщательного статистического анализа. Скурпулезная работа Лекинта и других ученых позволила исключить влияние скрытых переменных. Чистосердечное заявление было нелепым маскарадом, проявлением неискренней озабоченности, циничной попыткой посеять семена сомнения и нейтрализовать консенсус подавляющего большинства членов научного сообщества. Его целью было создать в общественном сознании впечатление, будто аргументы за и против курения имеют одинаковую значимость. На самом деле перед нами попытка использовать как оружие ложный баланс. Если по этому поводу и были какие-то сомнения, то они быстро развеялись после публикации внутреннего меморандума. Низкая тайная игра стала явной. Эта бессовестная эксплуатация ложного баланса является типичным примером искусственно созданного противоречия, придуманного несогласия, имеющего целью сотворить неопределенность в отношении предмета, по поводу которого отсутствуют реальные научные споры. Для компаний, производящих сигареты, такая тактика и в самом деле оказалась эффективной, поскольку породила сомнения в неприемлемости курения, просуществовавшие много десятилетий, и стоившие жизни миллионам людей. Но табачные компании были не единственными, кто прибегал к таким постыдным методам. Когда появились данные, связавшие прием аспирима с синдромом Рейе, потенциально смертельное воспаление печени у детей, производители, прибегнув к той же тактике, сумели на два года оттянуть включение соответствующего предостережения в инструкцию по применению лекарства. Точно так же, несмотря на то, что ультрафиолетовое излучение является хорошо известным канцерогеном, организации, подобные приказавшей долго жить ассоциации «Загораем дома», старательно нивелировали мнение ученых по этому поводу. Надо признать и осознать всю потенциальную мощь хорошо спланированной целенаправленной компании, пропагандирующей сомнительные идеи вещи. Чистосердечное заявление было детищем международной рекламной компании Hill плюс Ноултон», имеющей, что очень важно, любопытный послужной список. В октябре 1990 года в преддверии войны в заливе некая плачущая гражданка Кувейта, о которой было известно только ее имя, Наира, заявила, что своими глазами видела, как иракские солдаты вытаскивали больных детей из кислородных кювезов и бросали их умирать. Эти ужасные свидетельства несколько раз появлялись на первых полосах газет, а президент Джордж Буш упоминал о них как об эмоциональном оправдании вторжения. Только через два года после окончания войны, в 1992 году, журналисту Джону МакАртуру удалось выяснить, что медсестра Наира была на самом деле дочерью Сауда Аль-Сабаха, посла Кувейта в США. Эмоциональные свидетельства оказались фальшивкой, состряпанной компанией Хилл плюс Ноултон, исследования которой исключительно циничные, но от этого не менее точные, показали, что риторика о жестокостях иракцев почти наверняка повлияет на американское общественное мнение. Недовольствуясь манипуляциями общественным мнением с целью способствовать войне, унесшей тысячи невинных жизней, Хилл плюс Ноутон употребила свои риторические таланты на такие восхитительные цели, как... Представление в выгодном свете церкви саинтологов и помощь режимам, известным нарушениями прав человека, в улучшении их репутации. Эта же компания обеспечивала пиар-акции уже знакомой нам Теранос. Конечно, Hill плюс Нолтон это всего лишь одна пиар-компания из многих, которая мастерски используют логические ошибки для того, чтобы вкладывать в общественное сознание идеи, не имеющие ничего общего с реальностью. Это было бы смешно, если бы не помогало весьма эффективно манипулировать нами. Конечно, удобно было бы думать, что такая тактика является реликтом прошлых эпох, и что теперь, когда мы поумнели и набрались опыта, подобные откровенные надувательства на нас не подействуют. Однако даже сейчас, когда наука стала более убедительной, сеяние сомнений остается инструментом негодяев. Невзирая на то, насколько верны и обоснованы свидетельства и доказательства, стороны, имеющие крупные интересы, могут подорвать доверие к любым высказываниям, используя тот же циничный модус операнди, каким воспользовались многие десятилетия назад табачные компании. Однако идеологические убеждения, будь то политические или религиозные, могут обладать еще большей силой. Конечно, нет ничего предосудительного в том, чтобы придерживаться каких-то религиозных и политических взглядов или публично их отстаивать. Однако применение лживой тактики вместо честных аргументов для продвижения собственных интересов абсолютно неприемлемо. Ложный баланс часто вдохновляется именно этим, и превосходным примером являются тут махинации движения поборников разумного замысла. Во многих религиях и верованиях сложная природа земной жизни представляется как доказательство присутствия замысла, обычно замысла божественного. Этот телеологический аргумент или аргумент к замыслу имеет долгую историю. Самую раннюю из записанных версий обсуждал еще Сократ, но и в то время данная идея уже была древней. В средние века креационизм был столпом христианской веры. Этот постулат утверждался через слова апостола Павла. Христианский философ XIII века Фома Аквинский даже выставил его как один из пяти логических аргументов в пользу бытия Бога. Для пропитанных богословием средневековых умов это было единственное возможное объяснение невероятного многообразия жизни, чудесной и величественной сложности, с какой все это существовало и работало. В обилии жизненных проявлений и в их изяществе люди видели отпечаток божественного мастерства великого ремесленника. Несмотря, однако, на внешнюю привлекательность, логика таких воззрений изрядно хромает. Ее изъяны были на протяжении столетий вскрыты многими философами, включая, к примеру, шотландца Дэвида Юма. Последним козырем телеологической аргументации всегда выступало несчерпаемое разнообразие природного мира, который, конечно же, не мог возникнуть сам по себе без предварительного плана. Однако на закате XIX века эволюционная теория Дарвина ликвидировала потребность в какой-то внешней силе, способной на акт творения, и показала, что окружающий мир и его природа сами являются тем тиглем, в котором с течением времени дифференцируются старые и образуются новые биологические виды. Сложность всего живого на Земле не нуждается в божественном мастере. Сама эволюционная теория о Боге умалчивает, но для библейских буквалистов она до сих пор остается невыносимым оскорблением. В начале 20 века Америка была свидетелем растущего раскола между модернистами и фундаменталистами в Пресвитерианской церкви. Учение об эволюции стало истинным камнем преткновения, ибо фундаменталисты рассматривали теорию эволюции как непростительное отступничество. Например, Уильям Дженнинг Брайан так и вовсе считал борьбу с ней своей личной венгетой. Бывший член Палаты представителей, он трижды выставлял свою кандидатуру на президентских выборах от Демократической партии. После третьего поражения он вновь обратился к Вере, убежденной, что теория эволюции есть оскорбление Бога. Взгляды Брайана были достаточно маргинальны, и поддерживали его немногие. Воевать с собственной церковью он, разумеется, не мог, однако же его политического влияния достало, чтобы лоббировать свои идеи в Конгрессе Штатов. Несколько штатов послушно запретили преподавание теории эволюции на десятилетие. В штате Теннесси запрет был отменен лишь в 1967 году. Конца образовательной цензуры должно было, казалось, хватить для разрушения твердыни креационизма. Видимо, так бы оно и случилось, если бы в середине 80-х годов профессор права, Филипп Джонсон, внезапно, после драматичного развода, не уверовал, не пережил просветление и не создал движение разумного замысла, РЗ. Слово «разумный» в названии звучит как аксюмарон, так как это движение является все тем же старым добрым креационизмом, рядящимся в научной одежде. Тем не менее, оно набирало силу, и в 1990 году его вожди основали институт открытия, который должен был заняться наукой, соответствующей христианским и теистическим убеждениям. Для достижения этой цели создатели движения института разработали стратегию Клина, которой следовало вогнать в публичный дискурс. И главной задачей было представить теорию эволюции как всего лишь одну из множества других теорий, а значит настоять на правомерности признания их собственных идей как равносодержательных и достойных преподавания в учебных заведениях. Для людей доверчивых и ничего не подозревающих такая позиция могла показаться разумной. Теория эволюции — это же просто теория. Так, собственно, почему она претендует на особый статус? Однако само слово «теория» чревато двусмысленностью, а его значение зависит от контекста. В разговорном английском этим словом можно обозначить в том числе и простое предположение, иными словами, гипотезу. Однако в научном словоупотреблении термином «теория» обозначают лишь проверенную гипотезу, которая не только наилучшим образом объясняет все наблюдаемые данные, но и обладает, если можно так выразиться, предсказательной силой. Научная теория — это не некое предположение, это нечто придирчиво проверенное и подкрепленное многочисленными свидетельствами и доказательствами. Эволюция — это просто теория в том же смысле, в каком просто теории является теория об инфекционной природе заразных болезней или теория относительности. Теория эволюции является общепринятым научным объяснением природных явлений, подкрепленным убедительными доказательствами. Институт открытий весьма ловко объединил эти два разных определения, надеясь, что ложная эквивалентность послужит опорой для их религиозной философии. Компания, проводимая под лозунгом «Учить искусству дискуссии», была жестко раскритикована Американской ассоциацией за прогресс науки, потому что она призывала к сфабрикованному искусственному диспуту, для которого нет ни малейших оснований. Еще бы, ведь его организаторы утверждали, будто теория эволюции противоречива с научной точки зрения. Сведения о стратегии Клина просочились в сеть в 1999 году, но, несмотря на это, руководство школьного округа Довер одобрило преподавание в местных школах теории разумного замысла, наряду с теорией эволюции. Это продолжалось до 2005 года, когда было принято судебное постановление об абсолютной недопустимости и неоправданности преподавания лжеучения на равных С научной теории. Казалось бы, за пределами Америки говорить о каких-то сильных позициях креационизма просто смешно. Однако продолжающиеся дебаты относительно изменения климата являются типичным образчиком взятого на вооружение принципа насаждения сомнений. Убедительных доказательств в пользу того, что главной движущей силой климатических изменений является деятельность человека, более чем достаточно. Со времен начала индустриализации в атмосферу были выброшены миллионы тонн углекислого газа, и его пелена из года в год повышает температуру на поверхности нашей планеты. Несмотря на безусловный консенсус научного сообщества, отрицатели до сих пор пытаются посеять сомнения для того, чтобы скрыть тот факт, что их собственная позиция не выдерживает никакой критики. Отрицание климатических изменений это не маргинальная вера. В отсутствие глобального потепления фанатично верит значительная доля населения. Отчасти причины этого является ложный баланс. В то время как научные доказательства подлинности климатических изменений практически неопровержимы, в СМИ редко упоминают об этом реальном факте. Бойс Ренсбергер, директор Центра научной журналистики Найта при Массачусетском технологическом институте, заметил по этому поводу, что уравновешенная научная журналистика не означает приписывание равной значимости обеим сторонам спора. Она означает пропорциональные весомости доказательств распределения значимости. Печально наложенный баланс в отношении климатологии давно стал позицией по умолчанию. Обзор 636 статей, опубликованных в американских газетах между 1988 и 2002 годами, указывает на то, что в большинстве из них имело место одинаковое отношение к взглядам, находящихся в меньшинстве отрицателей климатических изменений и тех, кто представлял мнение научного сообщества. Такая ситуация характерна, впрочем, не только для Америки. Даже британская государственная телерадиокорпорация BBC, с знаменитая своими безупречными научно-популярными программами, лишена иммунитета к подобным ошибкам. В 2011 году в отчете о доверии бренду прозвучала критика BBC за ее преувеличенное избыточное внимание к маргинальному мнению относительно рукотворного влияния на мировой клим. В том же отчете было сказано, что, несмотря на огромное число научных свидетельств в пользу влияния человеческой деятельности на климат, в нескольких передачах BBC наблюдалось слишком прямолинейное соблюдение редакционного принципа беспристрастности, в результате чего отрицатели климатических изменений получили очень много эфирного времени. В подобном же отчете за 2014 год было сказано, что основные выводы остаются прежними. Конечным следствием такого положения дел является тот факт, что климатология, наука о климате, испытывает вредоносное влияние отсутствия согласия. Хотя ученые оценивают ситуацию с климатом практически единодушно, многие люди убеждены, что климатология – наука более-менее противоречивая. В опубликованном в 2013 году исследовании говорилось, что общество уверено в том, будто доля ученых, согласных с антропогенным воздействием на климат, несколько превышает 50%, хотя на самом деле она приближается к 100%. Такие глубоко укоренившиеся сомнения препятствуют защите планетарной экологии, хотя, к счастью, в последние годы в этой области наметилось некоторое улучшение. В статье, опубликованной в 2017 году, констатируется, вещательные СМИ и пресса всего мира стали охотнее придерживаться научных воззрений на климатические изменения. Однако, несмотря на это, отрицателям до сих пор предоставляется непропорционально много газетных полос и эфирного времени, и есть целые медийные ниши, где засилие отрицателей является поистине устрашающим. Чаще всего эти ниши находятся в колонках консервативных изданий, что совершенно не удивляет, если вспомнить об идеологически мотивированных суждениях тех, кто отрицает человеческий фактор влияния на климатические изменения. Конечно, уравновешенную сбалансированную журналистику можно только приветствовать, и беспристрастность в ней весьма похвальна. Но баланс этот должен быть пропорционален силе доказательств каждой из позиций. Это совершенно безрассудно, наивно рассматривать как равные попросту несопоставимые по весомости доказательств высказывания. В итоге происходит неоправданное возвышение ужасающих пустых идей до уровня идей хороших, ведь подобное делает нас восприимчивыми к нечестным и недопустимым манипуляциям. Конечно, есть соблазн покритиковать журналистов за их постоянную вопиющую некомпетентность, но это было бы нечестно и в корне неправильно, ибо исчезли они, и все мы непременно окажемся во власти весьма сомнительных источников. Таким образом, традиционные СМИ должны играть критически важную роль в подаче правдивой информации и обоснованных точек зрения, особенно с учетом того, что способность придерживаться стандартов, когда дело касается проверки фактов и контроля качества, в современных, фрагментированных медиасредствах практически отсутствует. Беспристрастность – это, несомненно, бастион, который должен защитить нас от натиска все более и более пристрастных источников». Однако чрезмерный интерес к ложному балансу подрывает сами основы этого бастиона, так как повышает риск придания давно опровергнутым и даже опасным маргинальным идеям видимости легитимности и привлечения к ним внимания публики. В конечном счете, подобная софистика дробит наше единство и делает нас менее информированными.